Женщина тем временем приблизилась ко мне. И хотя мы раньше никогда не встречались, по-хозяйски схватила за руку, приказала «А ну, немедленно домой!» И при этом слегка подтолкнула меня локтем. подыгрывая, мол. «Да ладно, мам!» — противным голосом заныла я. «Я ж просто хотела в кафе зайти, в санаторном парке». «Я тебе дам кафе!» — рявкнула она. И под отвратительный хохот подростков Мы быстрым шагом пошли прочь обратно к морю. Впереди очень быстро показались огни набережной. Мерзкая компания осталась за нашими спинами на пустыре. Я облегченно вздохнула. Женщина по-прежнему держала меня за руку, так крепко, что у нее костяшки пальцев побелели. Я осторожно высвободилась, тихо сказала «Спасибо вам». Она слабо улыбнулась «Ты не обиделась?» «На что?» На мою, женщина снова усмехнулась, художественную самодеятельность. «Да уж», — хмыкнула я, — давненько на меня никто не покрикивал. «А ты, оказывается, совсем взрослая», — задумчиво произнесла она. «А со спины мне показалась девчонка. Я так за тебя испугалась». «Да у меня самой до сих пор коленки трясутся», — призналась я. «Я с подростками обращаться умею. «Но эти парни, по-моему, обкуренные. Так что ваша помощь пришлась очень кстати. Откуда вы взялись, будто с неба упали?» «Я на набережной сидела на лавочке», — отчиталась женщина. «Увидела, как эта компания с пляжа вывалилась и на пустырь. Пьяные и матерились ужасно. А минут через десять ты мимо прошла. Куда ж она, думаю, сейчас точно на них наткнется?» «Ну и побежала за тобой». Как тебя на самом деле зовут-то? А, дочка. Машей. А я Ангелина Петровна. Можно просто Геля. Я, по-моему, не намного тебя и старше. уж на мою дочку ты точно не тянешь. Мне 28. А я всем говорю, что мне 29, подмигнула она. А на самом деле страшно подумать, на будущий год будет сорок. Ты ж я так понимаю, не местная? Нет, я из Москвы. «А вы?» «Я из Краснодара. Поправляю здоровье в местном санатории». «Значит, вам все равно через этот пустырь идти?» Испугалась я. «А если эти козлы все еще там?» «Да уж как-нибудь дойду», — не очень уверенно произнесла она. «В крайнем случае еще какой-нибудь спектакль разыграю». «Ни в коем случае», — покачала я головой и предложила. «Давайте лучше до морской розы дойдем». А там всегда такси стоят. И доедете без всяких приключений. Я, разумеется, заплачу. Платить за меня не надо, — решительно отказалась Геля. Но идея хорошая. Давайте прогуляемся. Можно было бы и кофе вместе выпить, только тут, по-моему, негде. Почему негде? — осенило меня. Давайте в моем номере. Я в морской розе остановилась. Бесстрашная вы девушка, Маша. Укорила меня новая знакомая. «По пустырям ночами расхаживать не боитесь, постороннего человека к себе в номер зовете». «Разве вы посторонние?» В тон ей ответила я. «Вы ж моя мама». А для поддержания разговора поинтересовалась. «А чем вы занимаетесь?» «В смысле по жизни?» «Я переводчик». «Мы почти коллеги», просияла я. «А с каких языков?» «Английский и французский?» Вот как! И я с легким столичным пижонством перешла на английский. Что именно вы переводите, книги, фильмы или на переговорах? А я за все берусь, но предпочитаю синхрон, пожала она плечами, и тоже перешла на английский. Последний заказ возила по нашим полям американских фермеров. Они приезжали опыт перенимать. А у нас есть что перенимать, удивилась я. Клубника растет лучше и черешня тоже, про виноград я и не говорю. К сознанием дела откликнулась Ангелина Петровна. А уж вкус вообще не сравнить. Только живем мы почему-то беднее, усмехнулась я и заметила. У вас такой интересный акцент, сразу видно, что в Америке долго жили. Штат Вашингтон, я угадала? Почти. Монтана. Вау, а у меня подружка оттуда, из Мизулы. «Вот тесен мир!» «Ну, вашу подружку я, скорее всего, не знаю», — улыбнулась Геля. «А в Мизуле бывало неоднократно. Удивительно скучный городишка. Я скривилась. «В Абрикосовке, конечно, веселее. Сплошные приключения. До единственного кафе с боем надо прорываться». «А вы в Америке замужем были или как?» «Или как?» — усмехнулась она. «Точнее, замужем я была, но за нашим, за русским. А в Америку мы подались сразу после института. Как говорится, за лучшей долей. Ох, молодыми мы тогда были, наивными!» Геля мечтательно улыбнулась. «Расскажите», — попросила я. «А что тут рассказывать? Девяностый год, в России непонятно что. У меня диплом переводчика. Добро пожаловать в школу учителем иностранного». Муж – свежеиспеченный инженер, ему только в КБ младшим научным, зарплата копейки. А у мамы в Америке двоюродная сестра жила. Она и предложила нам, вроде как ветер перемен, и статус беженца получить легче легкого. Мы загорелись, год готовили документы, ходили по собеседованиям, пришлось от гражданства российского отказываться. Но все-таки уехали». Как нам тогда все однокурсники завидовали, и мои, и мужа. Да мы и сами, когда самолет в Чикаго приземлился, едва не рыдали от счастья. Муж, как сейчас помню, все восклицал. «Гелька, ты веришь? Мы прилетели в Америку, в саму Америку». Мы с ней тем временем уже подошли к морской розе. «Не передумали насчет кофе?» — спросила я Гелю. «Да неудобно, я, наверное, поеду». Засмущалась она. «Что ж тут неудобного, если в этой стране даже кофе больше негде выпить?» Возмутилась я. «К тому же мне так хочется про вашу американскую эпопею послушать». Я взяла ключ. Мы поднялись в номер. Чайник, чтобы вскипятить воду, здесь был. Кофе я привезла с собой. А вот стаканов не оказалось вовсе. Хорошо, что у меня в сумке пластиковые стаканчики обнаружились». Я их по российской привычке на всякий случай из самолета прихватила. «Прошу извинить за такой сервис». Я протянула гостье пышущий паром несолидный стаканчик. Кофе, к сожалению, тоже не лучший. Изготовлен, кстати, здесь, в Краснодарском крае. Тимашовск, улица Гибридная. Сами понимаете. Она отхлебнула, усмехнулась. «С американским все равно не сравнить». Вы просто не представляете, какое там подают пойло, причем что в автомате, что в самом лучшем кабаке. Я смотрю, вы теперь патриотка, усмехнулась я. Да какая там патриотка, отмахнулась она. Я разве спорю, в Америке жизнь куда лучше, более сытая, более богатая, более размеренная, но лично мне, ох, как там скучно было. Карьера, наверное, не сложилась, потому и скучно безжалостно отрезала я. «Да карьера в том-то и дело сложилась, вполне», — возразила Геля. «Мы ж на самом пике приехали, когда Россия у них в большой моде была. Многие русский язык учили, чтобы Солженицына в подлиннике прочитать. Мне удалось в школу устроиться, преподавать русский язык. Для иммигранта это вообще неслыханное везение. А муж сначала техником работал» а потом, когда тесты по английскому сдал, попал на инженерную должность. По своей собственной родной специальности, только с совсем другой зарплатой. Поэтому мы уже через пару лет без проблем получили кредит и смогли позволить себе и ребенка, и дом, и две машины. «Моя мечта», — призналась я, — «и чего же тут скучного?» «А вот вы представьте, Машенька», — горячо произнесла Геля, — Жили мы в Хелене. это, если не знаете, столица штата Монтана. Столица звучит гордо, понимаете? Каждое утро, когда я шла на работу, мне нужно было пройти мимо двух магазинов и одного ресторана. И каждый, понимаете, каждый день их хозяева говорили мне одно и то же. До сих пор помню, хотя столько лет прошло. Отличная сегодня погода, Гелия, это первый». Когда б не налоги, жизнь была бы просто прекрасной. Второй. Заходите вечером на восхитительный бифштекс. Это третий. Как мило. Разве лучше, как в Москве? Никого никто не знает и никогда не здоровается. Лучше, горячо произнесла Геля. Знаете, как меня бесило, что они все знают. Мы с мужем, например, оба курили. А в Америке насчет этого дела полное сумасшествие. Сейчас, говорят, вообще дошли до того, что зарплату курящим снижают. Ну, когда мы там жили, такого еще не практиковали, но прессинг был жуткий. Геля, я вчера видела, как вы курили на террасе. И что, разве это не мое личное дело? Конечно, конечно, но ведь дым шел прямо в мое окно. А до ее окна до соседнего дома минимум сорок футов. Кошмар. Ну и бросили бы курить. «Это уже нигде не модно», — пожала плечами я. «Бросишь курить, они еще к чему-нибудь прицепятся», — вздохнула собеседница. «Американцы ведь во все, понимаете, вообще во все лезут». Мы как-то с мужем погавкались, целый вечер друг на друга орали. «Так на следующее утро к нам комиссия пришла из муниципалитета и стали спрашивать, не хочу ли я подать жалобу на домашнее насилие». Можно подумать лучше, когда муж за женой с топором гоняется, а соседям наплевать. «Ох, не знаю, Маша, что лучше», — задумчиво произнесла Геля. Лично мне в Америке было сытно, но так тоскливо. Соседская кошка порезала лапу — происшествие. Бейсбольный матч между местными командами — событие. А уж когда техасский балет приехал на гастроли, и вовсе культурный шок мирового масштаба. Вы когда-нибудь видели техасский балет? Пришлось признать, видела. Они и в Большой на гастроли приезжали. Кошмарное зрелище. Вот именно, корова на корове. А в нашей Хелене их спектаклем потом два месяца кряду восхищались. Зато в Америке стабильно, не сдавалась я, и цены не скачут. И можно проснуться и быть уверенной, что завтра не будет ни дефолта, ни путча. «Да уж, стабильно», — хмыкнула Геля. «Только мои однокурсники, нам тогда, семнадцать лет назад завидовавшие, сейчас кто заводом владеет, кто частной школой, а мы остались очень средненьким средним классом». «Знаете, у меня впечатление», — пошутила я, «что вы в КГБ служите, в каком-нибудь отделе пропаганды и выполняете задания партии и правительства по патриотическому воспитанию молодежи». «Да уж, воспитаешь вас, молодежь», — покачала головой она. «Мой сын, вот такой же, как ты, упрямый, все упрекает нас. Как, — говорит, — вы могли из Штатов уехать, как теперь мне от армии отмазываться?» «Вот именно. А жили бы в Америке, никаких проблем». «Я смотрю, Маша, вы их образ жизни так защищаете», — вздохнула Геля. «Тоже, не небось, мечтаете в Америку уехать?» «Пытаюсь», — кивнула я. Я по специальности литературовед. Хочу грант на аспирантуру получить. Что ж, каждый должен набивать собственные шишки. Удачи вам, отговаривать не буду, задумчиво произнесла она. Только мой совет, не засиживайтесь в этой Америке. Съездите, посмотрите, отточите английский и возвращайтесь. Все равно там лучше, упрямо произнесла я. Но что хорошего жить в Краснодаре? Отдыхать в абрикосовке, в каком-то занюханном санатории. Маша, да я не спорю. У нас тоже жизнь не сахар. Мне просто жаль, она сделала паузу. Себя жаль. У меня была большая мечта. Как я, красивая, молодая, живу в Америке, молодой, красивой стране. Делаю прекрасную карьеру. И у меня совсем особенная, необычная и очень интересная жизнь. Но оказалось, жизнь в Америке такая же только скучнее. А годы прошли. Мне уже сорок лет, и ничего теперь не изменишь. Она встала. Что ж, спасибо большое за кофе. Я, пожалуй, побегу.